23. Затем появилась клетка. Увидев ее в руках Дельмара, вошедшего в подвал, Майкл сразу же заподозрил неладное. Минуты позже его подозрения оправдались в полной мере. Дельмар предложил ему войти в нее, но Майкл отказался. Тогда Дельмар, ловко схватив Майкла за ошейник, приподнял его и сунул в клетку, вернее просунул в нее только часть его туловища, так как Майкл изо всех сил упирался передними лапами. Дрессировщик не терял времени даром. Кулаком свободной руки он ударил по лапам раз раз от боли Майкл ослабел и в следующую секунду был уже внутри клетки. Пока Дельмар запирал тяжелую дверцу, Майкл, рыча от негодования, яростно бился о пруте клетки, тщетно пытаясь освободиться. Затем клетку вынесли и среди прочего багажа поставили на грузовик. Дельмар сразу же исчез, и Майкл остался в грузовике с двумя незнакомыми людьми. Он едва помещался в этой клетке и даже не мог поднять головы, упиравшейся в ее верхнюю часть. Дорогой грузовик трясло и подбрасывал на ухабах, отчего Майкл больно ударялся головой. Кроме того, клетка была очень короткой, и он был вынужден упираться носом в ее прутья. Внезапно выскочивший из-за угла автомобиль заставил шофера резко затормозить, и Майкл стремительно полетел вперед, но затормозить он не мог. Единственным тормозом, находившимся в его расположении, был его мягкий нос, и Майкл остановился только тогда, когда ткнулся им в железные прути клетки. Он пытался даже прилечь в этом небольшом пространстве и даже почувствовал себя немного лучше, несмотря на то, что у него кровоточили рассеченные губы, которые во время резких толчков силой прижимались к зубам. Но худшее было впереди. Одна из передних лап высунулась сквозь прути клетки и оказалась на дне грузовика, по которому со скрипом и скрежетом елозили чемоданы. Во время следующего толчка ближайший чемодан покачнулся и сдвинулся с места, а когда его приволокло обратно, он придавил Майклу лапу. Майкл взвыл от неожиданной боли и, инстинктивно дернувшись, попытался втащить ее обратно в клетку, но при этом вывихнул себе плечо и боль, застрявший застрявшей меж лапе, только усилилась. Майклом овладел слепой страх. Страх за подни, свойственный всем живым существам. Больше Майкл не проронил ни звука. Совершенно обезумев, он принялся неистово биться и метаться в клетке, напрягая мускулы и сухожилия поврежденного плеча и лапы, отчего боль становилась все невыносиме. Майкл даже... Вцепился зубами в прутье, стараясь достать чудовище, завладевшее его лапой и не желавшее ее отпустить. Спас его очередной ухап, на который налетел грузовик. Чемодан опрокинулся, и Майклу удалось, наконец, вытащить из-под него раздавленную лапу. На вокзале, когда клетку снимали с грузовика, носильщик был не то, чтобы сознательно груб, но так небрежен, что она перевернулась и чуть не выскользнула у него из рук. К счастью, ему удалось подхватить ее на лету, прежде чем она ударилась о цементный пол. Однако Майкл, скатившись беспомощно вниз, всей тяжестью тела налег на свою раненую лапу. «Ну-ну», — сказал немного погодя Дельмар, добравшись до платформы, где стояла тележка, на которой среди прочего багажа, предназначенного к отправлению, находилась и клетка с Майклом. «Повредил себе лапу? В следующий раз будешь умнее». «Коготь-то!» «Пропал!» — заявил один из приемщиков багажа, рассматривая сквозь прути клетки лапу Майкла. Дельмар тоже наклонился, чтобы получше ее рассмотреть. «Да и весь палец тоже», — сказал он, вытаскивая складной ножик и открывая лезвие. «Я мигом все улажу, если вы мне поможете». Он открыл клетку и вытащил из нее Майкла за шкирку. Тот упирался, извиваясь всем телом, и клотил по воздуху всеми четырьмя лапами, но этим только увеличивал свои страдания. «Держите его лапу!» – скомандовал Дельмар. «Это займет секунду, не больше!» Операция действительно прошла молниеносно, и у рассверепевшего от боли Майкла, водворенного обратно в клетку, оказалось на один палец меньше, чем при его появлении на свет. Кровь ручьем лилась из рана, нанесенной жестокой, но умелой рукой, и Майкл... Совершенно подавленный предчувствием неминуемой беды зализывал ее лежа на полу. Никогда еще люди не обращались с ним так. Заключение в клетке сводило Майкла с ума, напоминая ему западню. Беспомощно сидел он в этой западне, а со стюардом, очевидно, случилось самое страшное на свете. Его поглотило небытие, ранее уже поглотившее Мэриндж, Эжени соломонова острова, Макамбо, Австралию и Мэри Тернер. Вдруг издали донесся невероятный шум, и Майкл, навострив уши, весь ощетинился в ожидании новой беды. Это визжало, выло и оглушительно лаяло целое свора собак. — Опять эти проклятые цирковые собаки! Черт бы их побрал! — проворчал приемщик, обращаясь к своему подручному. Хоть бы приняли какой-нибудь закон, запрещающий дрессировать собак. Это просто мерзость. Это трупа Петерсона, сказал другой. Я видел, как их привезли на той неделе. Одна из них околела по дороге. Насколько я понимаю, ее забили до смерти. Очевидно, Петерсон поколотил ее в том городе, который стал последним в его турне, а затем спокойно бросил умирать в клетку к остальным собакам. Шум еще больше усилился, когда всю эту сфуру Переместили из вагона на ручную тележку, а едва ее подкатили ближе к Майклу, он увидел на ней множество нагроможденных друг на друга клеток с собаками. На самом деле их было 35. 35 собак различных пород, главным образом полукровок, и по их поведению было видно, как несладко им приходится. Одни собаки выли, другие визжали, третьи рычали или огрызались друг на друга. А остальные были настолько измучены и подавлены, что вообще не подавали голоса. Некоторые зализывали раны. Маленьких и более спокойных напихали по две и даже более в клетки, предназначенные для одной собаки. А полдюжины борзых втиснули в две большие клетки, размер которых, однако, был слишком мал для такого количества собак. «Это собаки-акробаты», — сказал первый приемщик багажа. «Ты только погляди, как сельди в бочках» терсон проще удавиться чем переплатить им даже стоять тесно воображаю что запытка для них эти переезды из города в город но приемщика не подозревал что эта пытка не прекращается и во время гастроли по разным городам что и там собаки сидят в заперти в своих узких клетках являясь фактически пожизненными заключенными и очень редко лишь во время представления их выпускают на свободу с коммерческой точки зрения хороший уход за собаками не окупался. И поскольку полукровки дешевы, гораздо выгоднее заменить околевшую собаку новой, чем ухаживать за ней и заботиться о ее здоровье. Не знал приемщик и того, что было отлично известно Петерсону. Среди этих 35 собак не было ни одной из его первоначальной трупы с которой он начинал выступать 4 года назад. Но ни одну. Из тех собак первопроходцев не выкинули на улицу. Единственной дорогой из клетки и из этой труппы стала для них смерть. А Майкл не знал даже того, что было известно приемщику. Он знал лишь то, что здесь царят страдания и муки, и что, по-видимому, его ожидает та же участь. Клетки с воющими и вижащими собаками погрузили в багажный вагон. Среди них взгромоздили и клетку с Майклом. В этом собачьем аду ему пришлось провести около суток. Поезд шел на восток. В каком-то большом городе собак выгрузили, и Майкл продолжил свой путь в более тихой и спокойной обстановке, хотя его раненная лапа все еще болела, и всякий раз, когда клетку начинала трясти во время движения, боль усиливалась. Майкл не задавался вопросами, что все это значит, почему его держат в этой тесной клетке и зачем везут в этом ужасном вагоне. Он принял это, как принимал все несчастья и страдания, выпавшие на его долю. Но объяснить, почему это происходит, не мог. Бывает и такое. Такова жизнь. В ней много зла. Объяснений он не искал. Он был не в состоянии проникнуть в подлинную сущность явлений. Вода была мокрой, огонь горячим, Железо твердым, мясо вкусным. Он принимал это явление так же спокойно, как принимал то извечное чудо, что день сменяется ночью. Они удивляли его не больше, чем его жесткая шерсть, биение сердца или работы его мысли. В Чикаго клетку перенесли на грузовик и по шумным улицам огромного города перевезли на другой вокзал и снова погрузили в товарный поезд, который следовал на восток. И снова поезда. И снова незнакомые лица людей, разгружавших и загружавших багаж. И так до Нью-Йорка, откуда клетку с Майклом в почтовом фургоне отправили к некому Гаррису Коллинзу на Лонг-Айленд. Прежде всего, ему предстояло встретиться с самим Гаррисом Коллинзом, хозяином звериного ада для животных. Но следующее событие заслуживает того, чтобы рассказать о нем в первую очередь. Майкл так никогда больше и не встретился с Гарри Дельмаром. Многие знакомые Майклу люди уходили из его жизни, так и Дельмар ушел из жизни Майкла, да и из жизни вообще. Понимать это надо буквально. Столкновение на подвесной железной дороге, паника и свалка среди уцелевших пассажиров, пытавшихся вскарабкаться на эстакаду, неосторожное прикосновение к третьему рельсу и небытие, поглотившее дельмара, небытие, которое люди называют смертью, ибо поглощенные ей никогда больше не появляются на дорогах жизни.